Глава На Олимпиаде по математике неожиданно оказалось очень скучно. Задания выдали простые, неинтересные, ни с какой точки зрения, и я решил их быстро, а из кабинета выходить запретили до окончания отведенного времени. Только в туалет по одному и только под преподавательским надзором. Даже мужика под это дело припрягли, на случай, если придется в туалет сопровождать школьников, а не школьниц. А то мало ли чем ученики в туалете могут заниматься. Например, получать готовые решения от посторонних. А так все под присмотром. Но туалет — такое себе развлечение. Поэтому я сидел за партой, посматривал в окно, попивал взятую с собой воду, гонял ману по каналам, раздувая распрямляющийся на глазах источник и размышлял. По всему выходило, что Мальцева нужно еще раз в реале подтолкнуть на действия, Слишком он тормозной и непонятливый. Но нужно ли мне это? Статус банды глаза по отношению ко мне непонятный. Клятву они дали только из страха проболтаться. Разве что попробовать их привлечь для охраны помещения с автоклавами, но это возможно лишь в случае, если я признаю их частью клана. Но нужны ли мне в клане личности со столь сомнительной репутацией для проворачивания сомнительных дел? но ведь придется им целый список артефактов выделять. Неожиданно я увлекся этим вопросом и до конца от прикидывал, что мне выдать моим неожиданным вассалам, чтобы по результативности приблизить к слабому магу. Получался нехилый такой набор, но я мог бы себе это позволить с тем количеством накопителей, которое польется на нас в ближайшее время. Но желание подгадить Мальцевым зудело и подталкивало к действиям прямо сейчас». Поэтому я решил по окончании Олимпиады наведаться сначала к нему, а потом уже к Серому готовить переезд. О том, что помещение выделено, и к обеду в него будет доставлено все, что нужно, сообщили мне еще до выхода из дома. Может, еще что хотели бы сообщить, но телефоны у нас отобрали, и сейчас они выключены и сиротливо лежали на столе перед бдящими учителями. Я поерзал на стуле и поднял руку. Ко мне тут же подошла одна из учительниц. «Я хочу выйти». Сразу заявил я. «Я не могу тратить время впустую. Мы пишем Олимпиаду», — важно сказала она, словно я был идиотом, не способным этого запомнить. «Я ее уже час как написал, и мне нужно заняться делом, не просиживать штаны». «Все сидят, и ты сиди», — отрезала она. «Ишь, умник нашелся. В туалет нужно?» «Нет, но я хочу сдать задание и уйти». «Полчаса высидишь», — отрезала она. «Наверное, я мог уйти, но также почти наверняка мои результаты не засчитали бы, так что я просто откинулся на спинку стула и начал осматриваться». Как ни странно, многие еще что-то писали, вычерчивая на черновиках сложные схемы и производя не менее сложные расчеты. «И это районный уровень. Что будет на городском? Разрешат калькуляторы, чтобы все уложились в заданное время?» Наткнулся взглядом на белобрысого парня, тоже явно скучающего уже давно. Он подмигнул и скорчил сочувствующую рожу. Я улыбнулся в ответ. Парень был из слабых одаренных. Как я успел заметить, магами, да и то с натяжкой, можно было считать в этой комнате только нас двоих. Интересно, может ли он хоть что-то или признан бесперспективным и даже не пытается ничего изменить? Впрочем, не моя забота. Я прикрыл глаза... Несколько раз вдохнул-выдохнул, повторяя про себя мантрой, что я маг и глава клана, значит, должен уметь держать себя в руках, после чего начал продумывать схему артефакта, которым можно было бы вооружить глаза и компанию, если я все-таки решусь их позвать, и они согласятся. Сигнал об окончании Олимпиады прозвучал для меня райской симфонией. «Никому не вставать!» Рявкнула одна из наблюдающих учительниц с таким зычным голосом, словно тренировалась на новобранцах в армии. «Мы сейчас пройдем и соберем ваши работы. До этого из класса никто не выходит». Собирали они, тщательно проверяя, на всех ли листочках указана, чья работа, и разборчиво ли это сделано. Даже кому-то на почерк попеняли. Но, наконец, и это закончилось. Я отцапнул телефон и вылетел из класса, и меня тут же перехватила наша математичка. Елисеев, ты куда собрался? У меня дела, Леонида Викторовна. Дела у него. Вместе от школы отъезжали, вместе к ней доберемся. Я за вас отвечаю, понятно? И деньги на ваш проезд выдали мне, понятно? Понятно мне стало, что припираться мы будем долго. А еще стало интересно, смогу ли я отправить с ней вместо себя сложный фантом? Это же и алиби получится в случае чего. Вдохновленный этой идеей, творить я начал сразу. Поставил привязку классный, сигнал мне на случай непредвиденных обстоятельств, пару дежурных фраз вшил, набросил на себя невидимость, а фантом напротив проявил. Выглядел он в меру раздраженным, чтобы никто к нему по пустякам не лез. И вполне способным доехать до школы самостоятельно. Не сбоил, не дергался, движения были естественными. Я даже полюбовался недолго на свое творение. Ерунда, конечно. Но еще неделю назад я бы столь долгоиграющего «Фантома» не осилил, да и сейчас вычерпал себя почти до суха. А ведь еще невидимость прилично отжирала. Пожалел, что не додумался до такого простого решения на Олимпиаде. Тогда бы времени сэкономил намного больше. Но «Фантом» был хорош. Можно сказать, идеален. Долго любоваться не стал. Решил, что даже если «Фантом» по дороге развеется, Леонида Викторовна в обморок не упадет, и доставит остальных подопечных до школы. Чуть отойдя, я сменил невидимость на отвод глаз, после чего включил телефон, чтобы посмотреть, не искал ли меня кто. За это время звонили и от Лазаревых, и Серый. Сначала я перезвонил Лазаревым, и они подтвердили, что все готово, в том числе оборудование и расходники. Я понаглел и попросил подогнать к дому Серого грузовичок, чтобы перевести наш автоклав, кристалл из которого я собирался пускать чисто на свой клан и только затем перезвонил Серому и сказал, что все разговоры при личной встрече примерно через полтора часа. После чего телефон выключил, чтобы ненароком не помешал и не выдал. От Мальцевского офисного здания я был недалеко, в паре остановок, поэтому решил пробежаться, не пользоваться никаким транспортом, потому что следовало восстановиться, а иллюзия затратнее, чем отвод глаз, с ним на меня могли наткнуться в автобусе и именно поэтому запомнить. Бежал я легко, регулярные тренировки поспособствовали, и магия тоже восстанавливалась легко. От фантома никаких сигналов не шло, а значит, неприятности не предвиделось. При желании я даже мог бы послушать через него, что там происходит рядом, но желания не было, а главное, не было лишней маны на такую ерунду. Заворачивая к Мальцевскому офисному зданию, я все же перешел на невидимость, чтобы не попасть на камеры, на которых отвод глаз не действовал. Чтобы их обмануть, нужна была либо плотная иллюзия, либо невидимость. В этот раз я не торопился входить. С моего посещения прошло не так много времени, но изменения появились. Оповещающие заклинания на магическом плане сияли так, что вляпаться в них мог только идиот или слепой. Охранник на вахте периодически включал на вехонький артефакт и сканировал пространство. Артефакт охватывал не только холл, но и часть улицы – поэтому я заметил его издалека. Остальные улучшения охраны даже не стоили моего внимания, а вот артефакт требовал серьезного противодействия, которое, в свою очередь, опять требовало много маны. Я вытащил накопитель. Был он не совсем полон, но должно хватить на все. Я зажал его в руке, добавил на себя еще одно заклинание и смело шагнул вслед за вошедшим в здание деловитым мужчиной с толстым портфелем и тубусом в руках. Охранник при его появлении встрепенулся и задействовал свой артефакт. Я напрягся, но на меня ничего не среагировало, как я и думал. Мужчина начал что-то объяснять охраннику, а я махнул через турникет и отправился, если не по привычному, то по знакомому маршруту точно. Секретарша Андрея Мальцева в этот раз не печатала, а грустно изучала производственную травму. В процессе неловкого нажатия на клавиши у нее сломался ноготь на рабочем пальцем. Она пыталась его пристроить на место, но без нужных средств это было нереально, и ноготь тут же вставал под углом ему несвойственным. Бедная Аллочка уже с трудом удерживалась от рыдания и совершенно не обращала внимания на то, что происходит рядом. Уверен, даже если бы я снял сейчас невидимость и громко протопал бы к двери ее патрона, для секретарши ровным счетом ничего не изменилось бы. Оно и понятно. Держали ее явно не за рабочие качества, а как украшение, а тут такой казус. К самому Мальцеву в кабинет я проходил по уже наработанному методу с иллюзиями и невидимостью и чуть не потерял концентрацию, когда от моего школьного фантома пришел сигнал о саморазрушении. Причем сигнал совершенно нормальный, говорящий о том, что он выполнил свою функцию, довелся Леонидой Викторовны до школы, после чего завернул за ближайший угол и саморазрушился под отводом глаз». Если бы случилось что-то незапланированное, сигнал был бы совершенно другой. Андрей Мальцев вид имел невыспавшийся. Глаза в темной обводке, волосы всклокоченные, на лице ненависть ко всему миру. Так что очень может быть, что его секретарша расстроилась не только из-за ногтя, но и из-за общения с шефом. Камер в кабинете прибавилось, появились даже отслеживающие перемещения артефакты. Но меня они не замечали, я даже прошел к столу Мальцева, стал у него за спиной, чтобы посмотреть, чем тот занят. Промышленного шпиона из меня вышел так себе, потому что Мальцев изучал статью о психологических причинах импотенции, а не занимался тем, чем должен заниматься в рабочее время. Я отошел от него подальше, нанес на себя плотную иллюзию полюбившегося мне волхва и проявился в красивых клубах дыма прямо посреди кабинета. Появление мое не осталось незамеченным. Мальцев разинул рот из которого не раздалось ни единого звука, испуганно вскинулся и рванул от меня, не вставая с сиденья. Колесики сработали на отлично, но далеко уехать не получилось. На их пути сейчас находилась стена, в которую Мальцев изо всех сил вжимал спинку кресла. Я создал защиту от прослушивания, ругнувшись на себя, что не вспомнил о ней раньше. «Чада!» — загрохотал я. «Я тебе что сказал сделать?» позаботиться о своей женщине и своем ребенке. А ты... Почему ты не сделал этого?» «Я... я... я хотел...» — выдавил Мальцев. «Чего хотел-то?» — почти ласково сказал я. «Получить еще одно наказание от меня? Так я это мигом обеспечу». «Нет!» — вскрикнул он истерично. «Я сделаю, все сделаю, сегодня же!» «Сейчас же!» — с нажимом сказал я. «И не мелочись, а то рассержусь, и не буду больше к тебе снисходителен!» Исчез я так же внезапно для зрителя, как и появился. Мальцев несколько секунд пялился на то место, где только что меня видел, потом дрожащим пальцем с трудом попал на кнопку селектора и заорал, отыгрывая за недавний испуг. «Новиков ко мне! Быстро!» Встал, открыл сейф, достал пузатую бутылку и бокал, плеснул прилично и присосался почему-то не к бокалу, который держал на отставленной руке, а к горлышку. Зря он напивается. Новиков еще решит, что перед ним жертва алкогольных галлюцинаций. Но проверять я не стал. новикову по силу заметит то, что не заметил Мальцев. Любой маг оставляет следы своей ауры. Пусть я и прошелся затирающим заклинанием, но при желании и наличии серьезных артефактов, Даже из ошметков можно получить что-нибудь компрометирующее меня. Удирая от Мальцевых, я размышлял на тему, кому с учетом нового клана предъявлялись бы претензии. Мне, как главе клана и нарушителю, маме, как регенту, или сразу Лазаревым, по чьей защитой мы уже находимся. Такси обрат не стал, времени хватало, чтобы воспользоваться общественным транспортом под иллюзией. Посещение Мальцева прошло удачно. В этот раз обошлось без взрыва, огня и попадания Мальцева в больницу. Но испугался он куда больше и, что характерно, даже не попытался на меня напасть. О поездке в автобусе я пожалел, потому что под ее конец я чуть не сдох от голода. Желудок словно сворачивался сам в себя и требовал хоть что-то в него положить, пока не начал самоперевариваться». Энергии-то я сегодня потратил, будь здоров, а восполняется она сейчас за счет жизненной силы. Поэтому, как только я вышел на нужной остановке, сразу устремился к ближайшему ларьку с едой. Делали там блины, прямо при мне, размазывая Т-образной палочкой тесто по огромному нагревательному кругу. Желудок взвыл от одних только запахов, пытаясь установить главенство над остальными моими органами, и ему это почти удалось — когда, наконец, мне выдали блин, начиненный ветчиной и сыром, и стаканчик жидкого кофе. «Еще два, пожалуйста», — сказал я, расплатился и впился зубами в еду. Еда закончилась быстро, но второй и третий блин я уже ожидал не с таким нетерпением. Потом заказал еще один с начинкой из и орешков и еще стакан кофе. Кофе был мерзенький, но горячий. Из ларька я вывалился сытый, счастливый и готовый к разговору с серым. Зато он был настроен отнюдь не столь благодушно. Дверь открыл рывком и сразу на меня наехал. «Ты почему со мной ничего не согласовал? Мы партнеры или как?» «Если ты не забыл, ты мой ученик. Значит, я могу решать важные вопросы, не ставя тебя в известность». «Вот как? Заходи». Он все-таки посторонился, пропуская меня в квартиру, высунулся и огляделся, не подслушивает ли кто наш разговор. Но на площадке было пусто, да и в квартире предприимчивой соседки тоже не наблюдалось ни одной ауры. «Как так получилось, что ты лег под Лазаревых?» «Сдурел», — удивился я. «У нас договор на пять лет». «А через пять лет?» «Клан Елисеевых будет достаточно сильным, чтобы за себя постоять». «Нет, еще на пять лет подпишем». «Но это максимум, на который они могут рассчитывать». Серый взъерошил волосы. «Договор? Клан Елисеевых?» Как я много пропустил, однако. Слушай, я, конечно, крут, но у меня есть ограничения как по силе, так и по возрасту. Я не закрою наше производство от Мальцевых и не хочу подвергать опасности близких, пояснил я. А пока оно будет под патронажем Лазаревых, мы можем не опасаться. На каких условиях договор? Я пояснил, сделав акцент на том, что распределение наших серым доходов будет прежним, а расходы все ложатся на Лазаревых. Цену только надо продумать, по которой мы будем толкать Лазаревым оставшиеся 50% накопителей. Почему 50%? агрессивно спросил серый. А нам? А нам мы будем делать другие. Я довольно улыбнулся, вспомнив вынужденный подарок Демиана. Получше. И уж эти пойдут только нам. Получше. Серый задумался. Думал он недолго, и его раздумья вылились в. Слушай, а клану Елисеевых.. «Магии не нужны?» «Может, и нужны», — удивился я. «Но тебе какой прок?» «Как-то какой? А статус?» «Будь я с клановой меткой, мальцевские бы постереглись так вламываться. А с внеклановым слабаком можно не церемониться. С моим нынешним уровнем меня ни один клан не возьмет. Положим, уровень у тебя поднялся», — ответил я, не зная, как реагировать на просьбу Серого. «И? Ученик ты, а твой?» «Логично», — возразил он. «Сам подумай». «Кого будут лучше учить? Одноклановца или постороннего?» «Кроме того, у нас общее дело. То есть ты планируешь заведовать финансовой честью? «Уточнил я». Серый сразу притворился скромнягой. «Я пока ничего не планирую, тем более чем-то заведовать. Не существую еще, между прочим». Но глаза у него загорелись. «Не уверен, что финансист из него выйдет хороший, но уж всяко лучше, чем я с мамой. Но уже реальным». «Кстати, скоро грузовичок должны подогнать за нашим многострадальным автоклавом». Серый сделал вид, что не заметил намека на то, что нужно подготавливать оборудование к погрузке. «Так что с принятием в клан?» — напирал он. «Прямо сейчас? Ты же с ученичеством столько тянул. Время на обдумывание брал. Я тогда тебя еще не знал. Потом я все равно с тобой связан. Связью больше, связью меньше. В такой ситуации не принципиально. «Что-то в его словах меня беспокоило и сильно. То есть клановая метка видна?» «Главе клана, да. Он по ней на любого может выйти», — ответил Серый. «Но так-то я на дверь герб клана планировал повесить». Планировал он. Когда только успел. «Так как?» — продолжал Серый. «Берешь? Куда от тебя деться?» «Только я понятия не имею, что нужно делать». «Ритуал?» — засуетился Серый. В сети есть описание. Проводит либо глава клана, либо доверенное лицо. Он короткий, прямо сейчас успеем. Но герба у меня нет пока. Не придумал. Предупредил я его. Придумаем. У меня даже идея есть. воодушевился Серый. С хорошим человеком чего бы не поделиться. Тем более, если он глава твоего клана».